«Ах, оставьте!» Если вы скажете мне, что никогда в жизни не слышали от своей возлюбленной фразу «мне надо побыть одной», я вам не поверю. А если все же вы отличаетесь склонностью к кристально безупречной честности, и подозрения в обмане больно ранят вашу душу, мне придется согласиться с тем, что такая ситуация возможна, но при таком раскладе вы со своей девушкой, скорее всего, вместе совсем недавно и не успели распробовать все прелести совместного времяпрепровождения. Уверена, большая часть читателей прекрасно поймет, о чем пойдет речь дальше. А кто с подобными инцидентами не сталкивался, все же пробегитесь глазами по этой главе, хоть будете знать, к чему готовиться. Мы не будем говорить о барышнях, состояние одиночества для которых неотъемлемая часть образа. Такие, знаете, внутренняя дура, которых давно завладела разумом и захватило сердце сделав свою владелицу абсолютно непредсказуемым и где-то очень сильно странным существом. Таких мадмуазелей в обществе обычно зовут романтическими натурами, но зачастую это несколько приукрашенное наименование. Они привыкли жить в неладах как с собой, так и с окружающим миром, и во всем этом великолепии им невероятно комфортно. Вот им не нужно просить оставлять их в одиночестве, они просто и так никогда не выходят на свет. Простите в свет. Предположим, что в целом ваша любимая женщина – человек довольно адекватный, за исключением, конечно, тех случаев, когда пробуждается ее внутренняя дура. Она общительная, открытая, улыбчивая и по большей части своей жизни довольная тем, что с ней происходит. И вот в череде всех этих положительных эмоций, событий, людей и обстоятельств, она вдруг ни с того ни с сего облачается в образ печальной дамы, какими-то непостижимыми мужскому разуму вещами забивает свою голову и просит оставить ее одну. Зачем? Вопрос, который не нужно себе задавать, потому что в этом плане вы уже, люди, подкованы. Так захотела ее внутренняя дура. В этом всеобщем веселье и всеобъемлющем бытовом спокойствии ей стало скучно, и нынче ей нужно время, дабы обдумать, как в сложившейся ситуации вести себя впоследствии. И чтобы вы не мешали на пути ее стремительно мчащихся в неизвестном направлении мыслительных волн, она просит вас отойти с дороги. Реакция мужчин довольно проста и предсказуема. Попросили уйти, надо уйти. Error. 404. Ошибка. Последнее, что нужно делать, когда женщина просит оставить ее одну, оставлять ее одну. Мужчины наверняка уже интересуются, почему так часто девушки, говоря одно, подразумевают совсем другое. Вопрос вполне себе резонный, отвечаю, потому что реальные мысли барышни и желания ее внутренней дуры могут не совпадать кардинально. Отсюда и получаются всевозможные «стой, иди сюда», «брось, не оставляй меня», «закрой дверь, не уходи», «принеси, зачем ты это притаранил». Так что практически в любой ситуации, разговаривая с женщиной, важно понимать, с ней вы в данный момент общаетесь или с ее внутренней дурой. Как определить? Это уж вы сами разбираетесь, ваша ведь девушка. Но усвойте простую истину – никогда и ни за что не оставляйте женщину одну тогда, когда она решила поразмыслить о том, что делать дальше со своей жизнью и, в частности, с вами. В противном случае она все обдумает, придумает, задумает, раздумает и, в конце концов, придет к такому выводу, подготовиться к которому вам не удастся, даже пройдя полный курс обучения правильным реакциям при озвучивании самых неожиданных женских решений. Зачем же тогда, в принципе, внутренняя дура заставляет свою хозяйку делать вид, что той необходимо одиночество? Хотелось бы ответить по-простому, она же дура, но на этот раз все не так предсказуемо. Внутренней дуре, впрочем, как и ее хозяйке, банально не хватает внимания, которая, подобно маленькому ребенку, она пытается заслужить вот такой нехитрой выдумкой. Она надеется, что просьба оставить ее одну напугает мужчину, и он с двойным напором так и начнет заваливать ее комплиментами и всяческими приятностями. Дура уверена, что никто не захочет оставлять грустную девушку в одиночестве даже в том случае, если грустная девушка сама об этом попросит. Правда, не исключаю, что порой ей и правда нужно побыть одной, но все равно, недолго. Совет женщинам. Не слушайте свою внутреннюю дуру. Если у вас проблемы и касаются они, возможно, вашего возлюбленного, от одиночества пользы никакой. Вы только усугубите свое состояние и вгоните себя в еще большую депрессию, вытаскивать из которой вас уже будут профессионалы. Или чего хуже, привыкнете жить без своего любимого мужчины и придете к выводу, что в целом одной быть не так уж и плохо. В целом, да, но в частности, парень у вас наверняка очень классный. Не отдаляйтесь от него, лучше поговорите и все выясните. Я знаю, вы это любите. Совет мужчинам. Безусловно, женщине важно личное пространство И задавливать ее своим бесконечным вниманием не стоит Давать ей волю, позволять быть без вас Разрешать проводить время с подругами Или за любимым делом, конечно, нужно Но когда она требует одиночества лишь для того, чтобы посидеть И поразмышлять на тему того, насколько она несчастна Не оставляйте ее Не надо постоянно ей надоедать своим присутствием Но будьте всегда где-то неподалеку Настолько, чтобы в любой момент, когда бы ей этого не захотелось, она могла бы до вас дотянуться. Она, конечно же, повыпендривается, но будет рада, что вы рядом. Как правило, подумать о жизни в одиночестве девушке хочется тогда, когда ее кто-нибудь обидел. И на самом деле она просто ждет своего героя, который придет к ней и спасет. Вытащит из плена псевдожажды уединения, обнимет и заставит поверить во что-то светлое.